Глава восемнадцатая Когда Марк сжал её руки, Юлю словно током ударила. Лёгкий разряд пронзил тело, а потом как лавина нахлынула. Злость, раздражение, попранное самолюбие, смесь жгучей ярости и еле сдерживаемого недовольства. Всё это в одно мгновение обрушилось на неё, ударило леденящей волной, спёрло дыхание. Она на миг перестала дышать просто оцепенела, уставившись на их сомкнутые руки. Марк поглаживал её пальцы и ждал ответа. Он был без перчаток, и она тоже, а чужие, не принадлежащие ей эмоции, бурлили в крови, требуя выхода. Это было как тогда с Пегасом, только намного сильнее. И если тогда Юля не поняла, что с ней случилось, то сейчас к испугу примешалось внезапное подозрение. простите Она не придумала ничего лучше, как только отдёрнуть руки. Ей хотелось вытереть пальцы. Нет, лучше вымыть. Да, хорошенько вымыть с мочалкой и мылом под проточной водой. Тереть долго, пока кожа не слезет. А потом продезинфицировать спиртом, чтобы и памяти не осталось об этом липком, гнетущем ощущении, которое затопило её. Чужом ощущении. Но здравый смысл заставил девушку виновато улыбнуться Десмонду и пояснить. «Я слишком слаба, чтобы сейчас обсуждать эту тему». Лицо Виконта потемнело. Джулианна, он попытался снова взять её за руки, но Юля поспешно встала. Она сложила ладони перед грудью в молитвенном жесте и как можно убедительнее произнесла. «Марк, я вам за всё благодарна, но вы заслуживаете лучшую партию, чем больная старая дева. Я не позволю такому красивому и молодому мужчине принести себя в жертву». «Другие леди мне не простят». Десмонд застыл с открытым ртом. Юля, как ни в чём не бывало, обернулась к стряпчему. «Мистер Скарлатти, я бы хотела ближе ознакомиться со списком своего имущества. А затем приглашаю вас отдохнуть за чашечкой чая». Она не видела, как за её спиной Марк прищурился, а его голубые глаза блеснули, словно лезвие бритвы. Не видела, как Софи задумчиво закусила губу, поглядывая на подругу и, как Агнешка, на всякий случай потупила взгляд. Десмонд всё же ушёл. Для этого Джулиане пришлось несколько нарочито не замечать его, общаясь только с Софи и с Тряпчем. Когда дверь за Виконтом закрылась, все вздохнули с облегчением. Марк же стоял на крыльце, кипя от бешенства. Ещё никогда его планы не срывались вот так. Как жаль, что старая корга протянула так долго и не позволила племяннице выйти замуж ещё при жизни. Даже договор помолвки не дала заключить. Будь у Десмонда на руках такой договор и можно было бы просить у королевы опеку над невестой, а там и не жениться вовсе. Только заставите написать завещание в пользу жениха. А уж дальше... Столько вариантов. Мало ли в провинции бешеных коров, быков или лошадей, на крайний случай есть перевернутые кареты, острые желудочные расстройства и банальное падение с лестницы. Уж матушка бы позаботилась об этой зашуганной серой мыши. А теперь придётся ездить в особняк каждый день, делая вид, что идёт подготовка к свадьбе. Иначе кредиторы прижмут его векселями. «Да и в клубе перестанут записывать долги, потребуют оплаты, а денег нет, и взять неоткуда. Не всем везёт на богатых тётушек, разумно вкладывающих деньги в акции кораблей и государственных предприятий». Десмонд поправил перчатки, оглядел запущенный парк и двинулся вниз по улице к стоянке кэбов. Он надеялся принести сегодня добрые вести Майенлифу, поэтому назначили встречу в ресторане а теперь придётся выкручиваться, объясняя, почему особняк всё ещё не продан». Поморщившись, молодой человек взмахом трости остановил ближайший наёмный экипаж и приказал ехать в Рулис – известное респектабельное заведение, где мужчина мог получить розбиф с йоркширским пудингом и пирог с почками в любое время суток. Майнлиф уже сидел в уютном углу, отделённом от основного зала фигурными решётками. Десмонт сделал знак старшему официанту, показывая, что его ждут, оставил трость цилиндром в руках швейцара и неспешно прошёл к нише. Знаменитый пивовар был тучен, надышлив и весьма любил жирные гессенские колбаски с капустной запеканкой. Виконт сел напротив, стараясь удержать на лице приветливое выражение, и приказал подскочившему официанту «Сандвичи с ветчиной и стакан Херреса». Совещи сегодня скромны. Сразу отметил пивовар накалывая на вилку кусок колбасы. Леди Гейбл согласилась продать мне дом. Пока нет, беззаботно отозвался Десмонд, скрывая внутреннюю дрожь. Но во мне о чем беспокоиться? Люди плохо себя чувствуют, поэтому не торопится принимать решения. Странно. Майнли отложил в сторону салфетку. Я слышал, что сегодня в особняк явился стряпчий» прошло сорок дней со дня смерти леди бронсон нотариус приходил чтобы прочить завещание есть сюрпризы также медленно и тяжело уточнил толстяк не спеша возвращаться к своей трапезе нет старательно удерживая легкомысленный тон рассказывал марк «Джулианна наследует всё, но получит наследство только в тридцать лет либо выйдя замуж если она откажется продавать я передам вам дом еще долго после свадьбы что ж «Я рад, что вы не забываете своих обязательств, Виконт!» Пивовар глянул маленькими бесцветно-серыми глазками в лицо Десмонда, и блондин с трудом удержался от дружи. Марк отлично помнил, как познакомился с этим человеком. Он тогда был на континенте. Скутил, весело проводил время, приобретая светский лоск, как и положено молодому человеку с титулом. И, конечно, играл. О, какие потрясающие вечера он проводил в игорных домах Астмарка и Гольтландии. Бридж, рулетка, блэк-джек, оставки на скачках во Франконе. Джентльмены ставили не только на лошадей, но и на цвет шляпки хорошеньких кокоток, на псовые и петушинные бои, на кулачные поединки и даже на цветок в бутоньерке наследного принца. В тот вечер Дэсмонду невероятно везло в картах. Он сорвал приличный куш и, выпив по такому случаю шампанского, вернулся в номер. В двери торчало письмо, небрежно сунутое коридорным. Посмеиваясь, Марк взломал печать и бумаги посыпались из рук. Его отец Виконт де Ременьи проиграл всё состояние и застрелился. Мать и сёстры остались на попечении единственного мужчины в семье. К траурной записке прилагалась пачка счетов. Пересчитав необходимую сумму, Десмонт сорвался. Выпил бутылку коньяка, вышел на улицу, вязался в дуэль с каким-то юнцом, едва окончившим школу, получил пулю в плечо и угодил в тюрьму. Вот тогда в его жизни и появился Поль Майенлиф. Состоятельный, медлительный мужчина, блюдущий интересы своей пивоварни и своей страны. Для начала он навестил Марка в камере и сообщил, что его юный друг может не беспокоиться. Залог внесен счета оплачены, вся информация из тюремной книги удалена, и даже слуга получил жалование с повышенной ставкой за уход. Страдающий от боли и похмелья Десмонд чуть не послал внезапного визитёра к тёмным духам, но тот опередил его. «А теперь, мой юный друг, поговорим о том, что ждёт вас в Альбионе. Полагаю, матушка и сёстры собираются на сезон в Лондиниум? вывести девушку и так недёшево, а уж найти и жениха!» Гость многозначительно замолчал, а Десмонд со стоном схватился за голову. Прежде он и не думал о том, откуда отец берёт деньги на содержание семьи. Да, есть поместье, есть какие-то средства матушки, но основной доход старшему Десмонду приносила игра. Ровно до того рокового дня, когда он поставил всё и проиграл. Что же теперь делать его наследнику? «Я всё понимаю и готов вам помочь», – вкратчиво сказал визитёр. Марк насторожился. «Хочу открыть пивоварню и несколько пивных заведений в Лондиниуме». «Мне нужна ваша помощь, милорд». Десмонд сглотнул горькую слюну и посмотрел на кувшин с водой, который стоял как раз рядом с Майенлифом. Странный гость ответил понимающим взглядом, но не протянул кувшин и даже не вызвал слугу. «Ваш ответ, Виконт. Подпишем соглашение о сотрудничестве, и я помогу вам с выездом на сезон ваших дорожайших родственниц». Облизнув пересохшие губы, Марк сдался. В конце концов, у него всегда есть ещё один выход. Такой же, как у отца. Поначалу Майнлифа интересовали сущие мелочи. Но платил он за них щедро. Пригласить в члены клуба некоего джентльмена с военной выправкой. Пригласить на танец даму и свиты посла. Прислать букет другой даме. Собрать компанию друзей и выехать с ними за город на скачки или собачьи бои. Всё укладывалось в обычный круг жизненных интересов молодого лорда. Потом пошли просьбы подержать у себя или передать письмо, пакет, безделушку. Все эти мелочи Десмонт почти не глядя метал на стол и забирал, уходя из дома. Но однажды модная шкатулка с красивым восточным узором открылась, а внутри обнаружился перстень со странным оттиском на камне. Запретный артефакт, предназначенный для вскрытия полого тишины. Только за владение этой штучкой можно было попасть на эшафот. В панике лорд Марк кинулся к Майнлифу, а тот в своей спокойной и слегка насмешливой манере сказал «Успокойтесь, Виконт. Чего вы так испугались? Запретный артефакт? Уверен, вы ошиблись. Это просто украшение с глупым рисунком. Подумаешь, какой-то перстень». «Ерунда, дорогой мой. Забудьте про шкатулку и спите спокойно». «В конце концов, я вам неплохо плачу за подобные мелочи». Несколько дней после этого Марка треслу при каждом звонке в дверь. Потом он успокоился и, получив очередной пакет с просьбой передать его графине Дэ, выполнил просьбу. У графини был отличный карточный салон, а игра не оставляла молодого лорда в покое. Передать пакет было делом нескольких минут, А вот бридж с высокими ставками... В общем, в тот вечер Десмонд проигрался в пух и прах. А уже утром его обязали выполнить одно весьма деликатное поручение. И он выполнил, сгорая от стыда и унижения. Как же, высокородный лорд, словно носильщик, тащил тяжелый ящик из пивоварни в посольство, а в ящике, судя по всему, кто-то лежал. Так дальше и пошло. В столичном доме Виконта появилась голубятня, и белокурый красавец сам кормил голубей. У его парадной дежурил мальчишка посыльный, готовый отнести записку или письмо, а задания от Майнлифа стали практически ежедневными. Иногда Десмонт закусывал у дела и пытался сбросить Ермо долго. Но ему мягко намекали на маменькую и сестер, показывая два-три векселя с крупными суммами задолженности – И он смирялся со своей участью. С леди Бронсона и её тусклой племянницей он познакомился на одном из общественных благотворительных баллов, устроенных по приказу королевы. Туда приглашали директрис женских школ и рукодельных домов, чтобы отметить их работу. Мужчины же приходили с женами, чтобы мелькнуть на королевском мероприятии либо от скуки. Виконта туда заманил приятель, пообещав отличный пунш и миленькие мордашки воспитанниц. «Мне пора жениться», – посмелился барон Олби. «А на этом благотворительном балу будет пара дюжин симпатичных крошек. Некоторые даже с приданным». Тогда Десмонда пронзила мысль. «Он может поправить свои дела удачной женитьбой. Ведь сёстры уже замужем, маменька уехала в поместье, а он...» «Свободен в выборе. Лишь бы у девицы был толстый кошелёк».